тоненький, жалобный голосок, и не в силах сохранять спокойствие, встаёт и смотрит на постель. Что же она видит? Лицо её мгновенно становится серым, теряя всякое выражение, всякий смысл. Из груди вырывается стон, какой-то неестественный, нечеловеческий, похожий на рвущийся изнутра вой. Она опускается на постель. Проходит минута, но покой не наступает. Слабый писк на постели становится громче. Она снова встает и смотрит. О, Господи, хуже не придумаешь. Никакой милости. Ребенок в довершении всего девочка. Исаак, должно быть, успел отойти от дома всего на полмили. Едва ли миновал час после его ухода со двора. Десяти минут хватило на то, чтобы произвести дитя на свет и убить. Исаак вернулся домой на третий день, ведя на привязи тощего молодого бычка, едва передвигавшего ноги. От того так много времени ушло на дорогу. «Ну как?» — все обошлось, спросила Ингер, еще очень слабая и больная. Все обошлось сносно. Бык вконец бесился на последней полмили от села. Исааку пришлось привязать его и сбегать за подмогой. Когда он вернулся, бык порвал привязь, и целый час его не могли найти. Ну да все устроилось. Торговец, купавший мясо для города, дал хорошую цену. — А вот и новый бык, — сказал Исаак. «Пусть дети подойдут и посмотрят». Все с тем же неизменным интересом к каждому новому животному Ингер осмотрела быка, ощупала его, спросила о цене. Маленького сиверта посадили ему на спину. «А мне жалко старого быка», сказала Ингер. «Он был такой гладкий и умный. Хоть бы уж они зарезали его как следует». «Шли дни»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 Какое-то время Ингер носила на животе торбу с сеном, чтобы оказаться толще. Постепенно она уменьшала количество сена, а там и вовсе бросила торбу. В один из дней Исаак наконец заметил перемену и с удивлением спросил. «Что же это? Разве нынче ничего не будет?» «Нет», — ответила она, — «не будет». «Да ну, отчего же?» Так уж вышло. Неужто ты надумал распахать все, сколько глаз хватает? «Скинула, что ли?» — спросил он. «Да». «Так. А сама-то не хвораешь?» «Нет. Я все думаю, хорошо бы нам завести свинью». Неповоротливый умом Исаак ответил спустя минуту. «Да, свинью». Я и сам подумывал о ней каждую весну. Но пока у нас не будет много картошки да ячменя, нам ее не прокормить. Посмотрим, что Бог даст нынче. А уж как бы хорошо иметь свинью. Да. Дни проходят, побрызгивает дождь, нивы и лук чудесно зеленеют, нынче будет урожай. Мелкие и крупные события сменяют одно другое. Это еда, сон и работа. Это воскресенье с умыванием лица и расчесыванием волос. Исаак сидит в новой красной рубахе, вытканной и сшитой ингер. Но вот размеренная жизнь потревожена крупным происшествием. Где-то в скалах затерялась овца с ягненком, Остальные овцы вернулись вечером домой, и Ингерси чеш же хватилось двух пропавших. Исаак отправляется на поиски. И первая мысль Исаака —